Эпилог. т е р е г р а д Царский дворец. Некоторое время спустя. Флориан Келлерой. Я был козлом. И я тоже порой не права. Откликнулась, изучая этого долговязого вихрастого парня в кожанке. Я точно не знала его, но радовалась тому, что он мой брат. Мир? Мир. Сегодня мы увиделись впервые после событий до Кадарайской резни. Все никак не удавалось пересечься, пока мы с Тиром предавались медовому месяцу. Френк улетел на базу легиона на новый курс подготовки. После уже я была крайне занята. В а л е н т и р е нашелся регистрский боевой магистр и обучил меня заклинаниям, доступным лишь студентам имперской боевой школы. Пришлось напрячься и за короткий срок усвоить тонны материала. Зато теперь в моем арсенале не только две жалкие атакующие структуры имеются, но и кое-что посерьезнее. Перерывы между зубрежкой я проводила в штабе легиона, изучала его работу, а еще часто сопровождала Тира с инспекциями, например, на остров. Точнее, островов было несколько. Местонахождение каждого секретная информация. Могу сказать только, что все они сильно удалены от большой земли. И найти их случайно на обширных просторах морской глади практически невозможно. Сами острова удивительно красивы, покрыты садами, огородами. На каждом возведен потрясающий белокаменный храм уникальной архитектуры, в котором заправляет своя главная жрица. При ней в обязательном порядке состоит штат жрецов. И да, я официально подтверждаю. Никто над прибывшими с материка девицами там не издевается. Наоборот, относятся с о вниманием и заботой. Все сорок дней, отведенных на принятие решения, остаться на острове либо покинуть его после специальной процедуры. Большинство, конечно, возвращаются обратно в а л е н с т и р со стертой памятью, ведь эти места только на первый взгляд пленяют умиротворением и тишиной. На самом деле. Образ жизни послушниц строгий: ранний подъем, уборка, работа, учеба, регулярные ментальные тренировки. Мало кто выбирает такой путь. В одном из храмов мне встретились Елин и Тамика. Бывшая царевна протирала закопченные лампы, а отец нынешнего правителя вел уроки у будущих менталисток. Никто из местных обитательниц, похоже, и не подозревал, кем являлись эти двое в прежней жизни. А если и знали, то не придавали этому особого значения. Все мирское осталось на большой земле. Здесь же власть принадлежала исключительно ж р и ц ы и ее жрецам. Наше молчание затянулось. Я почему-то смутилась и не знала, о чем именно нужно говорить с братом. Посмотрела на великолепный вид, открывавшийся с посадочной площадки дворца. Оказывается, весна в т е р е г р а д е начинается уже в конце января. повсюду цветут персики, абрикосы, даже миндаль. Черепичная и ф а л ь ц о в а н н а я крыша заносила не пылью и песком, а красными и белыми лепестками. Прохладный ветер кружил их в чистом синем небе. Жаль, такая зима продлится недолго. Уже очень скоро солнце снова начнет пригревать. Впрочем, после п е к л а сражений никакое лето уже не кажется жарким. Ты молодец. Я перевела в з о р на о р о н о с ы й летательный аппарат с винтами под крыльями. Вот эту навороченную машину четверть часа назад сюда приземлил Френк, мой Френки. Представляете? Грань, кто бы мог подумать? Не верится. Но как же круто! Хм, знаешь, Дэш рассказал мне, что на последнем экзамене генерал Таха отзывался о тебе как о лучшем ученике в группе. Да ну! Брат натурально изумился, просиял, а мне буркнул, что приемлемо. А еще у Фрэнка ломался голос, вот сейчас заметила, и взгляд теперь совсем непривычный, уверенный в себе, независимый. Все же повзрослел юноша. Родители гордились бы тобой, вдруг само собой вырвалась у меня. О боги, зачем брякнула? Он ничего не ответил, тоже смутился. Сопровождавшие меня легионеры вытянулись по стойке смирно, тем самым давая понять, что мы уже не одни. Окруженная стайкой свиты из сада выплывала царица Валентира. с Приметив меня, Эдварда расплылась в радушной улыбке и направилась прямиком сюда. Пришлось исполнить формальный поклон. Ваше величество, госпожа Флориан. Она с г р о б а с т а л а мою руку и с нездоровым энтузиазмом затрясла. Мне бесконечно приятно познакомиться с вами снова и с вами, лорд Киллерой, наконец-то. Я ждала возможности принести вам обоим свои глубочайшие извинения. Тот кошмар, что я натворила, особенно с вами, милорд, немыслимый кошмар. Когда Люго рассказал, что случилось после его возвращения с войны из Рора, я не могла поверить. Но потом, ох, и Митра подтвердила перед тем, как... Эдварда печально замялась, пушистые ресницы затрепетали. Вам ведь известно, как я ревнива. Уж лучше не помнить своего безумства. Не представляю, как бы жила тем монстром, в которого превратилась. И Я благодарна Люго за исправление моих ошибок, а я не представляла, как к этому относиться, поэтому молчала. Бешеная кучерявая жарптичка превратилась в наивную особу. существующую в параллельной со мной реальности. И вроде бы она искренне хотела извиниться, ибо следовала, но события моего прошлого для нее не более, чем страшная сказочка, поведанная любимым супругом. Легкий напомине правитель и тир показались в конце садовой дорожки. Доволен ли наш царь своей женщиной? Безусловно, о ч а р о в а т е л ь н о й в этом роскошном платье. обшитом драгоценностями, с золотым венцом в идеальной прическе, светской львицей с глазами малолетки, митреными глазами. Я бы никогда не согласилась забыть ни одного дня своей жизни, даже самого постыдного. Только благодаря им я так, кто я есть. Но обе Ифен поступили иначе, как и близняшки. Скатившаяся в депрессию Митра даже отказалась встретиться со мной перед забвением. Видите ли, она не может смотреть мне в глаза после своего предательства. Что ж, теперь я для них незнакомка. в Прочем, это их решение. Ваше величество, как себя чувствует ваша сестра? Поинтересовалась я вежливо. Уже лучше. Учится управлять протезом, собирается открывать свое дело, будет мастерить какие-то штуки. Эдварда надменно пожала плечами. Вот уж не думала, что ей это интересно. Но она настроена серьезно, подала документы в инженерную академию. Первая инженерная академия по своему профилю лучшая в Валенстире. Я была там, читала лекцию по основам магической деструкции. От слушателей отбоя не было. Многие студентки из филиала пришли. Не скрою, мне понравилось работать с аудиторией в тысячу человек. Надо будет как-нибудь повторить. Между тем р е г и с т р с к и й ф и л и а л и н с т и т у т артефактологии До сих пор закрыт. Ждут очередного директора, некоего мистера Сильвера, который должен прибыть вместе с новым послом империи Валентире. с Но, увы, император пока не определился с кандидатом на эту должность. Что случилось с Лексом, мне неизвестно. Говорят, пропал куда-то. Наверное, если спрошу Тира, узнаю о судьбе м е р з к о г о старикашки. Но что-то совершенно не хочется спрашивать. А вот лидера террористов Максимилиана Маре казнили публично на штабной площади, еще когда мы с Тиром были в Великой Пустыне. Об этом событии долго трубили газеты Валенсиира и Регестора, а до легиона дошел слух, будто бы в имперском совете по такому поводу случился страшный скандал. Ваше величество, неожиданно заговорил Френк, я тут, мм, собрал свои наработки. Он протянул царице чемодан. Передадите Митре, может, это ее обрадует. Ах, ну разумеется, проворковала Эдварда. Благодарю вас, милорд, вы так милы. Покрасневший брат поклонился и торопливо отошел к летательному аппарату. Я бы хотела пригласить вас, Флориан, во дворец на чаепитие, познакомиться с вами заново и поближе. Ох, бездна. Тиршамрагам уже близко, но вряд ли спасут меня от обещания. Все же статус спутницы командующего накладывает определенные обязательства. Благодарю за приглашение, непременно составлю вам компанию. Отозвалась я невозмутимо и уставилась на мужчин. Ваше величество. Доброго дня, госпожа. Сверкнул на чищенной линзой Шамрак. Эдварда, боюсь, с чаем придется повременить. Пройдемся. Правители оставили на стиром наедине. Только тогда я заметила в его руках пушистый белый п а л а н т и н Генерал развернул его, накинул мне на плечи, затем достал серебряную фибулу, по форме повторяющую символ легиона — в с е з р я ч и е око — и заколол ею края накидки. Зачем это? — засмеялась я. Ты переживаешь, что я замерзну? Командующий хитро прищурился, позволил себе вольность нежно провести по моим волосам. У меня есть для тебя подарок. Мистер Форзак, к сожалению, снова отсыпается в штабе, поэтому я попросил Френка отвезти нас в одно место. Как ты знаешь, хребет а ш а л а р простирается далеко на запад. Сейчас в горах настоящая зима: снег, мороз. Пару месяцев назад я распорядился построить на одном живописном плато небольшой дом. И так как с делами мы пока закончили, предлагаю посетить его. Там даже есть камин. Мое сердце защемило от восторга. Он знал, конечно, знал, что если я и скучаю по регистру, то только по его зимам и совсем чуточку по детским воспоминаниям. Не сдержавшись, обняла его за шею, п р и в с т а л а на цыпочки и поцеловала. Где м о н а м приличия? Я бесконечно люблю его и пусть это видят все.